По воспоминаниям Ивинской, история появления этого письма такова. 4 ноября в квартире раздался телефонный звонок. Говорят из ЦК. Ольга Всеволодна. Говорит Дмитрий Алексеевич Поликарпов. Пора нам встретиться. Давайте попросим Бориса Леонидовича написать обращение к народу. Конечно, проще всего было бы остановиться на письме Бориса Леонидовича к Хрущёву, но на это не хватило ни ума, ни элементарной гуманности. И всё началось заново. Боря тут же сел за стол и написал проект письма в правду. Он писал, что по его разумению, Нобелевская премия должна была бы быть гордостью его народа, и если он от неё отказался, то не потому, что считает себя виновным или испугался за себя лично, а только лишь под давлением близких и боязнью за них. Письмо было заведомо неприемлемо для Полекарпова. Пошла я на следующий день с проектом письма, написанного Борием в ЦК. Как и следовало ожидать, Поликарпов сказал, что мы с ним будем сами работать над этим письмом. Это была работа завзятых фальсификаторов. Мы брали отдельные фразы Бориса Леонидовича, написанные или сказанные им в разное время и по разному поводу. Соединяли их вместе. Вырванные из контекста, они не отражали общего хода мысли БЛ. Белое становилось чёрным, но здесь же была выдана плата. Поликарпов твёрдым голосом заявил, что выручит нас в переиздании Фауста. обещал снять вето с Бори и меня в госэлит и сдать, так что нас будут снабжать переводческой работы. Когда я тут же пришла к Боре с новым вариантом письма, в котором были почти все его слова, но совсем не было его мысли, он только рукой махнул. Он устал, ему хотелось покончить с этим исключительным положением. Но Поликарпову не нужны были такие советы. в текстах использованы ранее написанное письмо Постерна Кафурцевой и некоторые пункты его письма в президиум правления Союза писателей, но перевешивают казонные формулы чиновного образца. Может быть, было бы лучше, если бы Постернак не старался их приспособить для выражения своих мыслей. Чужое авторство он вынужденно прикрывал своим стилем и вписывая требуемые слова добавлял от себя. Ольга Винская делает общий вывод, не захотел бы ел уехать на запад, оставив всех нас заложниками на родной голгофе. Вот он и подписал принесённые ему письма, и легко подписал, так как нисколько не сомневался в своей конечной победе. Ибо он понимал самое главное: дело было сделано. Книга написана, издана, читалась не столько страной, сколько миром. Живаго совершал свой космический рейс в ображение Бэл вокруг планеты И кроме того, тогда ему уже было ясно и истина, ставшая теперь очевидной почти всякому. Эти письма ничего не испортят, кроме репутации тех, кто его к ним принудил. Он об этом очень чётко и двусмысленно позже записал. Когда заподозренный в мученичестве заявляет, что он благоденствует, является подозрение, что его муками довели до этого заявления. Так оно и было. Ход встречи с Полекарповым 31 октября известил нам по мемуарам Ольги Евинской. Полекарпов откашлялся, торжественно встал и голосом глашатая на площади возвестил, что в ответ на письмо Хрущёву Постернаку позволяется остаться на родине. Теперь мы его личное дело, как он будет мириться со своим народом. Но гнев народа своими силами нам сейчас унять трудно, заявил при этом Полекарпов. Мы, например, просто не можем остановить завтрашний номер литературной газеты. Как вам не совестно, Дмитрий Алексеевич, перебил его Боря. Какой там гнев? Ведь у вас даже что-то человеческое есть. Так что же вы лепите такие трафаретные фразы? Народ, народ. Как будто вы его у себя из штанов вынимаете. Вы знаете прекрасно, что вам вообще нельзя произносить это слово народ. Бедный Дмитрий Алексеевич шумно набрал воздуха в грудь, походил по кабинету, Ива, оружившись терпением, снова подступился к Боре. Ну, теперь всё кончено. Теперь будем мириться, потихонечку всё наладится, Борис Леонидович, а потом вдруг дружески похлопал его по плечу. Эх, старик, старик, заварил ты кашу. Но Боря, разозлившийся, что при мне его назвали стариком, а он себя чувствовал молодым и здоровым, да к тому же ещё героем дня, сердито сбросил руку со своего плеча. Пожалуйста, в эту песню бросьте. Так со мной разговаривать нельзя. Но Поликарпов не сразу сошёл с неверно взятого им тона. Эх, вонзил нож в спину России, вот теперь улаживай. Опять этот пресловутый нож, почти как и примкнувший к ним Шипилов. Боря вскочил. «Извольте взять свои слова назад, я больше разговаривать с вами не буду!» И рывком пошёл к двери. Поликарпов послал мне отчаянный взгляд. «Задержите, задержите его, Ольга Всеволодна!» Вы его будете травить, а я буду его держать, ответил я не без злорадства. Возьмите свои слова назад. Беру, беру, испуганно забормотал Полекарпов. В дверях Бэл замедлил шаги. Я вернул его, разговор продолжался в другом тоне. У выхода, попрощавшись с Бэл, Полекарпов задержал меня. Я должен буду вас скоро найти. Недели две мы будем спокойны, но потом, очевидно, ещё раз придётся писать какое-то обращение от имени Бориса Леонидовича. Мы с вами сами его выработаем вот в этих стенах. Но это будет после октябрьских праздников. Проводить их спокойно. Сознайтесь, у вас тоже упала гора с плеч. Ох, не знаю, отвечала я. Вот видишь, Лёлюша, говорил Боря, спускаясь по лестнице. Как они не умеют. Вот им бы сейчас руки распахнуть и совсем было бы по-другому. Но они не умеют. Они все крыхаборствуют, боятся передать. В этом их основная ошибка. им бы сейчас поговорить со мной по-человечески, но у них нет чувств. Они не люди, они машины. Видишь, какие это страшные стены и все тут как заведённые автоматы. А всё-таки я заставил их пообеспокоиться, они своё получили. Очень тяжёлое для меня время. Писал постернак 11 ноября 1958 года своей двоюродной сестре Марковой Всего лучше было бы теперь умереть, но я сам, наверное, не наложу на себя руки. А 28 ноября сообщала Жаклин де Пруаяр, что до предосторожности в отношении меня самого я скажу вам вот что: то, что со мной случилось и что без моего ведома, на недоступном расстоянии чудесным образом управляет моим существованием, так широко и безмерно выше меня, что любой шаг, любой поступок даже безотчётный, который сделаете вы или совершу я, теряется беследно. Когда в моём положении я получаю столько писем из-за границы, со всех концов земли, однажды, например, их было 54 за один раз, писать мне обычной почтой или не писать, не составляет почти никакой разницы. Пусть мне пишут. Я думаю, что при этих условиях делать всё лучше, чем не делать ничего. Согласим подписать письма в правительство Постернак выторговал себе возможность отказаться от пресс-конференции, которую предполагалось провести у него на даче. Он знал о демонстрации студентов литературного института, которые намеревались ехать к нему в переделки набить окна. Он предупреждал Поликарпова о возможных эксцессах в случае встречи с иностранными корреспондентами, просил восстановить его переписку. Тёмные дни и ещё более тёмные вечера времён античности или Ветхого Завета, возбуждённая чернь, пьяные крики, ругательства и проклятия на дорогах и возле кабака, которые доносились до меня во время вечерних прогулок. Я не отвечал на эти крики и не шёл в ту сторону, но и не поворачивался назад, а продолжал прогулку. Но меня все здесь знают. Мне нечего бояться. Так описывал Пастернак в письме Жаклинда Прояр от 28 ноября 1958 года «Обстановку своих будней». Ольга Ивинская обращалась с жалобами в Управление по охране авторских прав и к Фёдору Панферову, который по рецептам 30-х годов предлагал Пастернаку для примирения с властями поехать на Каспийское море и описать трудовые подвиги советских нефтяников, удостоверившись в том, что блокирование денег санкционировано ЦК – Она настояла, чтобы Постернак 16 января обратился с письмом к Поликарпову. Он спрашивал, будут ли вообще давать ему работу и оплачивать её, как обещали, когда заставляли подписывать письма в правительство и давать интервью. Писал, что в противном случае будет вынужден прибегнуть к денежному обмену с Хемингуэем, Лакснессом или Ремарком, книги которых издаются в Москве. Помните, я расписывал, что не подвергался никаким нажимам и притеснениям, что от роскошной поездки, без оставления заложников, любезно предоставленной мне, я отказался добровольно. Я бессовестно лгал под вашу диктовку не за тем, чтобы мне потом показывали кукиш. Я понимаю, я взрослый, что я ничего не могу требовать, что у меня нет прав, что против движения бровей и верховной власти я козявка, которую раздавить ей никто не пикнет. и опять-таки понимаю, что если я на свободе, и меня не выгнали с дачи, это безмерно много. Но зачем в придачу к этим сведениям, соответствующим истине, два ведомства Министерство культуры и Министерство иностранных дел дают заверения, что я получал и получаю заказы на платные работы. 20 января 1959 года отдел культуры ЦК сообщал: Советское посольство в Швеции товарищ Гусев собщает о том, что в шведской прессе публикуется информация о поступлении в адрес итальянского издателя Филтринелли больших сумм денег за издание романа Бориса Пастернака Доктор Живаго. По сообщению газеты Даггенс-Нюхитер, Фильтринелли заявил, что до 31 декабря 1958 года на специальный счет, открытый им в Швейцарии, поступило 900 тысяч долларов, 360 тысяч долларов из США, 70 тысяч долларов из Англии и около 440 тысяч долларов из других стран в качестве гонорара, предназначаемого Пастернаку. По мнению посольства, накапливающиеся суммы гонорара за роман Доктор Живаго могут быть использованы антисоветскими организациями для создания фондов во враждебных Советскому Союзу целях. Учитывая это обстоятельство, посольство предлагает попытаться повлиять на Постернака в том направлении, чтобы он передал принадлежащий ему гонорар Всемирному совету мира. Отдел культуры ЦК КПСС считает, что следует поставить этот вопрос перед Постернаком. Поскольку Пастернак не является членом Союза писателей СССР, полагали бы целесообразным поручить ведение переговоров с ним Всесоюзному управлению по охране авторских прав. В бумагах Пастернака осталась машинописная копия его письма к Хрущеву, датированного 21 января 1959 года. Кроме того, сохранились отдельные заготовки, для него сделанные рукой Винской, что говорит о её участии и вероятной инициативе в написании этого письма. Суд вынес о книге, которую никто не знает. Её содержание искажено односторонними выдержками, искажена её судьба. Раз это не разобрано, значит, такой разбор не желателен. В дни потрясений, когда я обращался к вам за защитой, я понимал, что должен чем-то поплатиться. что в возмездии за совершившееся я должен понести какой-то ощутимый, заслуженный ущерб. Я мысленно расстался со своей самостоятельной деятельностью. Я примирился с сознанием, что ничего из написанного мною самим никогда больше не будет переиздано и останется неизвестным молодёжи. Это для писателя большая жертва. Я пошёл на неё, Но благодаря знанию языков я не только писатель, но ещё и переводчик. Я не думала, что эта полуремесленная деятельность, ничего общего не имеющая с кругом личных воззрений и служащая мне средством заработка, будет мне закрыта. Надо попросту желать мне зла, чтобы лишать меня и этой безобидной, безвредной работы. Не хочу утомлять вас ни перечнем сделанного мной в этой области, ни перечислением тех крайностей, до которых доходят в редакциях и издательствах, нарушая договоры, рассыпая готовые наборы и заменяя мои труды другими работами, чтобы изгадить всякие следы моего существования в далёком прошлом. По последствиям я догадываюсь о вашем решении, они будут мне ответом. Если же они не последуют, даю вам честное слово, я без чувства личной горечи и обиды прему судьбу и расстанусь с ним нужным заблуждением. Неужели я недостаточно сделал в жизни, чтобы в 70 лет не иметь возможности прокормить семью? Спрашивало он у меня в эти дни. Он жаловался, что не получил никакого ответа на свои письма, посланные наверх. Ведь даже страшный и жестокий Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключённых и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государи великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам, но, разумеется, куда им всем против нынешней возвышенности, говорил он. Ивинская заметила в мемуарах, когда в разгар травли в конца 58 -го года Кто-то успокаивал Бэл тем, что благо уже не сталинские времена, иначе из доктора Живаго получился бы доктор Мертваго, недвусмысленно намекая на то, что при Сталине история с Романовым кончилась бы гибелью автора. Бэл отвечал: "А может быть и нет". Действительно трудно угадать, как реагировал бы на роман Сталин. Можно однако утверждать, что не понимавший Постернака, пытался временами его понять, и быть может, только поэтому Бэл уцелел в годы массового уничтожения интеллигенции, когда погибали даже такие заведомые апологеты сталинизма, как Михаил Кольцов и Сергей Третьяков. В 1958 году роман вышел на английском языке в Лондоне издательство Collins and Harvill Press и в Нью-Йорке Pantheon Books. На немецком языке во Франкфурте на Майне Fischer Verlag, на шведском в Стокгольме Bonniers, на русском в Нидерландах Mouton. В 1959 году в Париже на французском Gallimar, на русском Социе де ля десион Edimprision Modal, польском Институтъ Литерацки языках. В том же году Филтренели выпустил роман на русском языке. Постернак не представлял себе общей суммы, которую принесли ему издания романа за границей. 22 января 1959 года Полекарпов с тревогой сообщал в ЦК: "Прошу ознакомиться с прилагаемым текстом письма Постернака в управление авторских прав". Заключительная фраза письма означает, что если Постернаку не будут выплачивать деньги и предоставлять работу, он уполномочит названных в письме буржуазных писателей получает причитающиеся ему деньги за границей, а сам будет получать деньги причитающиеся этим авторам за их книги, изданные в нашей стране. В письме, датированное 11 января, Постернак интересовался, от чего задерживаются и не производятся два платежа. Первый под Белицким издательством Заря Востока за выпущенную ими весной книгу Стихии о Грузии и грузинские поэты, а также за участие в отдельных переводных изданиях чикавания Леонидзе И других. В общей сложности задолженность была 21 тысячи без удержания налога, как явствует из октябрьского письма Бебутова, главного редактора издательства, которое прилагал в виде справки. Часть этих денег в размере 5 тысяч я просил перевести по почте Ивинской. Остальное мне на мою сберкнижку. Второе. По гослит издату, согласно договору номер 10876 от 17 октября 1958 года, означенная в договоре работа о стихотворной переводе драмы Словацкого, выполнена и сдана около полутора месяцев тому назад. Вместе с тем остаётся в силе моя третья просьба, обращённая к вам в устной форме, выяснить, будут ли действительно давать мне работы и их оплачивать в виде нужного мне заработка. Как о том всё время делаются официальные заявления, пока они соответствующие истине, потому что в противном случае мне придётся искать иного способа поддерживать существование, один из которых путём обмена доверенностями с Хемингуэем, Лакснесом, Ремарком, Мариаком и другими, Я вам назвал. Также, пытаясь получить средства к существованию, выплата каких-либо советских гонораров Пастернаку была прекращена, а гонорары за доктора Живаго он получить не мог. Пастернак решил обратиться с письмом к Хрущеву. Было ли письмо отправлено, неизвестно. В архиве Пастернака сохранился черновик, датированный 26 января 1959 года. Глубоко уважаемый Никита Сергеевич. Простите, что в дни, когда вы должны быть поглощены работами вдохновляемого вами съезда, имеющего такое значение для будущего всего мира, я занимаю вас своими скромными нуждами. Я не предполагал, что мне снова придётся беспокоить вас. В моём письме к вам, помещённом в печати, я обращался к вашей широте и милосердию, и вашему великодушию приписываю, что остались целы я сам и мой дом. Но нападки на меня продолжаются и приобрели мелкий и мстительный характер. Я не знаю, насколько они вообще справедливы. Суд вынес о книге, которой никто не знает. Ее содержание искажено односторонними выдержками. Искажена ее судьба. Появлению ее на Западе предшествовали полуторагодовые договорные отношения с Госалитесдатом на ее цензурное издание. Но мне не хочется припираться по этому поводу». Рассёт это не разобрано, то значит такой разбор нежелателен. Кроме того, такие прирекания привели бы к новым искажениям. В дни потрясений, когда я обращался к вам за защитой, я понимал, что должен чем-то поплатиться, что в возмездие за совершившееся я должен понести какой-то ощутимый, заслуженный ущерб.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 не перечислением тех крайностей, до которых доходят в редакциях и издательствах, нарушая договоры, рассыпая готовые наборы и заменяя мои труды другими работами, чтобы изгладить всякий след моего существования даже в далёком прошлом. Достаточно одного вашего недвусмысленного распоряжения, если вы пожелаете это сделать, чтобы ваши исполнители сами восстановили все подробности, не отягощая ими вашего внимания, и чтобы всё изменилось. По последствиям я догадываюсь о вашем решении, они мне будут ответом. Если же они не последуют, даю вам честное слово, я без чувства личной горечи и обиды приму судьбу и расстанусь с лишними надеждами, как с ненужным заблуждением. Я не хочу этого знать. Салон Жаклин де Пруайер, 31 января 1959 года. Потому что и без того моё положение в обществе мифически нереально, как положение не раскаявшегося предателя, от которого ждут, что он признает свою вину и продаст свою честь, чего я никогда не сделаю. Первым применением западных гонораров за издание доктора Живаго стало распределение 120.000 долларов переводчикам романа на разные языки, сёстрам, живущим в Англии, и нескольким друзьям, с которыми Постернак поддерживал интенсивную переписку. Список денежных подарков был составлен в январе, Филипп Реннели выполнил просьбу только к концу года. К стихотворению Нобелевская премия 20 января были приписаны строки, в которых отразились тревожные обстоятельства середины января. В одном из писем того времени он писал, что чувствует себя как если бы жил на Луне или в четвёртом измерении. Семирная славы и одновременно одиозность его имени на родине, безденежье, неуверенность в завтрашнем дне и сотни писем с просьбами о денежной помощи, в счёт тех средств, которыми он не мог пользоваться, ко всему добавлялась настойчивость Ивинской, стремившейся к легализации их отношений, а он не мог и не хотел ничего менять в своём сложившемся укладе. Причиной этого нажима Ольга Ивинская называет угрозы её ареста, которым она постоянно подвергалась. В это время Постернак придумывал варианты шифрованной телеграммы, которую он собирался послать Жаклин Депройер, если арестуют Эвинску. От отречения от премии Постернак стремился обеспечить себе неотречение от романа. В этом случае писал он 3 января 1959 года: "Надо бить во все колокола, как если бы дело шло обо мне, потому что этот удар в действительности направлен против меня". Возможно, что причиной возобновившихся угроз была публикация из номера в номер с 12 по 26 января 1959 года автобиографического очерка Пастернака в эмигрантской газете «Новое русское слово». Пастернак не был никоим образом причастен к этому событию. Редакции газеты пришлось вести переговоры с Фельдтринелли по поводу злоупотребления авторскими правами. Но вскоре в газете Daily Mail появилось стихотворение «Нобелевская премия», что имело для Пастернака достаточно серьёзные последствия. Вместе с тремя другими январскими дополнениями 30 января 1959 года Пастернак отдал его английскому журналисту Энтони Брауну и попросил переслать их Жаклин де Пруаяр. Стихотворение было опубликовано 11 февраля 1959 года в сопровождении тенденциозного политического комментария. Несломленность автора и его вера в победу добра были представлены как нетерпеливое ожидание свержения существующего строя. 16 февраля 1959 года глава КГБ Шелепин докладывал Докладываю, что органами госбезопасности выявлены следующие связи Постернака и числа советских граждан: писатель Чуковский, писатель Иванов, музыкант Нигайус, народный артист СССР Леванов, поэт Вознесенский, редактор Гослитоздата Банников, ранее работал в отделе печати Мида СССР. Переводчица Ивинская работает по договорам, является сожительницей Постернака. 8 февраля в связи с днём рождения Пастернака его навестили дочь композитора Скрябина, вдова композитора Прокофьева, пианиста Рихтера с женой и жена народного артиста СССР Ливанова. Кроме того, Пастернака посещают московские корреспонденты английской газеты «Дейли Экспресс» Добсон и Берчет, корреспондент западно-германской радиокомпании «Вестдейчер Рундфунк» Руге. В феврале текущего года у Постернака были американские гражданин Тейлер и постоянный корреспондент английской газеты Daily Mail в Париже Браун, находившиеся в Москве в качестве туристов. По имеющимся данным, Постернак во время беседы с Брауном передал ему написанное в антисоветском духе стихотворение, нобелевская премия, которое затем 11 февраля было опубликовано в английской прессе. Ивинское антисоветски настроено. Несколько раз высказывала желание выехать с Постернаком за границу, в ряде случаев оказывает на него отрицательное влияние. Комитету госбезопасности известно, что Еввинская была против передачи иностранному корреспонденту антисоветского стихотворения Постернака Нобелевская премия. В связи с чем высказывает недовольство Постернаком и заявляет о своих опасениях быть арестованной. Следствием этой неосторожности был сигнал из управления государственных тайн при Совете министров. На время визита в Москву премьер-министра Англии Горольда Макмиллиана Постернаку было предписано покинуть Переделкино. 18 февраля 1959 года Шелепин утверждал. Как видно из агентурных материалов, Постернак среди своих знакомых неоднократно высказывал антисоветские настроения, особенно по вопросам политики партии и советского правительства в области литературы и искусства. так как считает, что свобода искусства в нашей стране невозможна. В 1938 году Постернак заявлял: "Обряняться от гнёта и насилия, существующего сейчас, следует лишь уходом в себя, сохранением внутренней честности. Это сейчас требует героизма. Нужно хотя бы пассивное сопротивление царящему одичанию и кровожадности". В период Отечественной войны Постернак высказывал пораженческие настроения, а после победы над фашистской Германией выразил разочарование тем, что война не принесла желательных для него изменений в общественном и государственном строе в СССР. Над нашей жизнью по-прежнему будет царить произвол и насилие, над нашей душой и мыслями тирании и деспотизм, говорил он. Игнорируя критику его творчества со стороны советской общественности в послевоенный период, Пастернак заявлял, что для него ценнее популярность в Англии, чем критический разбор его произведений в советской печати. Жить мне в Советском Союзе невозможно, и я вижу только два выхода из создавшегося положения: покончить с собой или уехать в Англию. Там я буду жить свободно, и меня оценят по достоинству и побеспокоятся обо мне. В 1947 году Постернак познакомился с сотрудницей английского посольства Холдкрафт. Интересовался у неё отзывами английской и американской прессы о его произведениях. Обещал передать ей для пересылки за границу свои последние статьи, книги и роман, над которым работает. Об этом романе Пастернак говорил в частности, что он пишет книгу для единомышленников, большинство которых, по его мнению, проживает за границей, поэтому он получает удовлетворение, стараясь забыть то, что существует здесь. В то время он уже работал над романом Доктор Живаго. Лицом окружающим его Пастернак демонстративно заявлял, что в случае каких-либо осложнений он рассчитывает на поддержку англичан. Надо отметить, что в 1947-1948 годах Пастернак имел встречи с рядом лиц, приехавших из Англии. Закончив свой роман Доктор Живаго примерно в начале 1949 года и не получив разрешения на его публикавание, Пастернак распространял рукописи романа среди своего окружения. В мае 1956 года он, как известно, передал роман Доктор Живаго через диктора радио Комитета итальянского подданного коммуниста Деанджели издателю Филтренелли и дал своё согласие на издание этой книги в Италии. Передавая рукопись за границу Постернак, как это видно из его беседы с профессором Оксфордского университета, белой эмигрантом Катковым, приехавшим в сентябре 1956 года, исходил из того, что роман в Советском Союзе не может быть принят. Предпринимая этот шаг, Пастернак, по его словам, не был заинтересован в материальной стороне дела, и поэтому основным условием, которое он поставил перед издателем, было перевести Доктора Живаго на европейские языки: французский, немецкий и английский, после выпуска его на итальянском. В августе 1957 года Пастернак в письме к своей сестре Стейлер сообщал: "Я не знаю, во что это вылится", речь идёт о реакции на издание романа за границей. И чем кончится, но к чему бы оно ни привело, даже к самому худшему, это слишком слабая расплата за то, что вечно писанное и что ничто не может помешать ей занять своё место в жизни века. Когда на западе роман Доктор Живаго был поднят на щит реакционными кругами, Постернак пытался распространить мысль о том, что он не так понят, что ничего контрреволюционного и антисоветского в этом романе нет. Единственное, что в нём ревизируется, это отношение нашего государства к интеллигенции. Так эти ошибки признают и без меня, вопрос лишь времени, говорил Постернак. Если я сказал об этом раньше времени, то это ещё не такой грех, а главное, что мне нравится в моём Живаго, почему я не отрекаюсь от него это мотивы восстановления искусства, самого отношения к искусству. То, что это его отношение к искусству понятно на западе, нравственно поддерживало Пастернака и нарушало якобы сложившуюся вокруг него изоляцию. Летом 1958 года за границей началась усиленная кампания за присуждение Пастернаку Нобелевской премии, в которую по инициативе американцев включились многие реакционные и антисоветские организации общества. В частности, главы НТС пытались превратить Пастернака в символ литературной оппозиции, якобы имеющий место в Советском Союзе и представить его олицетворением новой демократической России. Некто Сувчинский, занимающийся изучением и популяризацией творчества Пастернака во Франции, писал последнему в июле 1958 года, что в очень короткое время имя Пастернака удалось поставить во Франции на ту высшую ступень признания, которой он достоин, и тем самым якобы исправлена одна из величайших несправедливостей русской истории. В ответ на это письмо Пастернак писал Напрасно вы думаете, что я чем-то был до Романа. Я начинаю только с этой книги. Всё, что было прежде, чепуха. Активных мер к тому, чтобы пресечь использование романа Доктор Живаго в антисоветской пропаганде, предшествовавшие присуждению этому произведению Нобелевской премии, Постернак не предпринимал. Он продолжал стоять на надуманной им точке зрения, что Доктор Живаго является произведением подлинного художника, но этого не могут признать в Советском Союзе в силу сложившихся общественно-политических условий. 23 октября 1958 года, когда стало известно о присуждении Пастернаку Нобелевской премии, Он заявил одному из иностранных корреспондентов, что известие он принял с большой радостью и полагает, что в Советском Союзе должны были бы приветствовать это присуждение в связи с тем, что именно член советского общества удостоен такой чести. Он надеется на положительную реакцию советских властей и общественности, но не исключает возможности того, что у него могут быть неприятности. Не считаясь с возмущением советской общественности, Пастернак не желал отказаться от Нобелевской премии, а сделанные им заявления в печати носили двурушнический характер. На самом деле, как это установлено в ходе контроля за корреспонденцией Пастернака, он пытался отправить за границу ряд писем, в которых подтверждал своё удовлетворение присвоением ему Нобелевской премии и уполномочивал получить ее свою знакомую графиню Де Пруяр, проживающую во Франции. В письмах к многочисленным зарубежным корреспондентам Пастернак постоянно подчеркивает, что якобы сравнительно мягкие меры по отношению к нему являются результатом поднятой кампании на Западе, и являет о тяжелых условиях изоляции его от общества якобы специально организуемые о том, что его хотят якобы окончательно уничтожить различными путями вплоть до материальных ущемлений. Так в письме от 3 января 1959 года некоему Маку Грегго Пастернак писал: Я напрасно ожидал проявления великодушия и снисхождения в ответ на два моих опубликованных письма. Великодушие и терпимость не в природе моих адресатов, оскорбление и унижение будут продолжаться. итальяни ясности, которая всё больше и больше затягивается вокруг моей шеи, имеет целью силой поставить меня в материальном отношении на колени, но этого никогда не будет. Я переступил порог нового года с самоубийственным настроением и гневом. В последнее время злобленность Постернака усилилась. Это видно в частности из его письма в ЦК КПСС, проект которого зачитывался со жительницей Постернака Ивинской и стал известен нам. Я понимаю, я взрослая, что я ничего не могу требовать, что у меня нет прав, что против движения бровей верховной власти я козявка, которую раздави и никто не пикнет, но ведь это случится не так просто. Перед этим где-нибудь обо мне пожалеют, я вообще по глупости ожидал знаков широты и великодушия в ответ на эти письма, речь идет о письмах в печати. Далее в письме содержатся злобные выпады. В результате наблюдения за Постернаком установлено, что ряд лиц из числа его близкого окружения также не разделяет точки зрения советской общественности и своим сочувствием в известной мере подогревает озлобленность Постернака. К числу таких лиц относится сожительница Постернака Ивинская. Происходит она из дворян, характеризуется как умная, но морально разложившаяся женщина. В 1949 году арестовывалась как высказывавшая антисоветские настроения и имевшая связь с офиéristами. Впоследствии была освобождена как осуждённая без достаточных к тому оснований. Как видно из имеющихся материалов, Ивинская не прочь эмигрировать с Пастернаком за границу, в связи с чем пытается склонить последнего к оформлению развода с нынешней своей женой и зарегистрировать официальный брак с Ивинской. В настоящее время высказывает антисоветские настроения. Пастернак находится под ее большим влиянием. Баников, член КПСС, старший редактор Гослитаздата, в длительный период времени являлся редактором литературных произведений Постернака, высказывает антисоветские настроения, разделяет позицию, занятую Постернаком. Отрицательно также влияет на Постернака писатель Всеволод Иванов и его жена Эфран, дочь поэтесы Марины Цветаевой. По последним данным, Постернак высказывает беспокойство в связи с ожидаемым приездом английской парламентской делегации, опасаясь особого интереса к нему со стороны английских корреспондентов. Высказывается в связи с этим желание уехать на некоторое время в Тбилиси. Как не трудно было оторваться от заведённого распорядка и переписки, душевный его поддерживающий ослушаться было нельзя. отказавшись от приглашения Пустовского пожить у него в Тарусе, вместе с Ольга и Винская Постернак выбрал Тбилиси, вызванный тревожными известиями от Нины Табидзе. Зинаида Николаевна просила сохранить их приезд в тайне и не устраивать торжественных встреч. 20 февраля Постернак вдвоём с Зинаидой Николаевной прилетел в Тбилиси. Нина Табидзе постаралась создать привычную обстановку работы и тишины в доме. Он взял с собой Пруста и Фалкнера для чтения, много ходил по огороду. В прогулках его сопровождала дочь Тициана Нита Табидзе. По вечерам в доме собирались его молодые друзья. После возвращения из Грузии Пастернак писал. «Смягчение моего положения ждать неоткуда. Меня в лучшем случае окружат экономической блокадой как зощенку». От меня требуется просьба об обратном принятии в ССП, неизбежно заключающую отречение от моей книги. А этого никогда не будет. Эта книга во всём мире, как всё чаще и чаще слышится, стоит после Библии на втором месте». 28 февраля 1959 года из Тбилиси писал Ивинской. Олюш, золотая моя девочка, я крепко целую тебя. Я связан с тобой жизнью, солнышком светящим в окно, чувством сожаления и грусти, сознанием своей вины. О, не перед тобой, конечно, а перед всеми, сознанием своей слабости и недостаточности сделанного мною до сих пор, уверенностью в том, что нужно напрячься и сдвинуть горы, чтобы не обмануть друзей и не оказаться самозванцем. И чем лучше нас с тобой все остальные вокруг меня, и чем бережнее я к ним, и чем они мне милее, тем больше и глубже я тебя люблю, тем виноватее и печальнее. Я тебя обнимаю страшно-страшно крепко и почти падаю от нежности, и почти плачу. Генеральный прокурор Руденко предлагал 20 февраля 1959 года перед началом допроса заявить Постернаку, что его действия, выразившиеся в сочинении и распространении за границы антисоветских литературных произведений, романа Доктора Живаго и стихотворения Нобелевская премия, которые содержат клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. и стали орудием международной реакции в проведении враждебной деятельности против СССР, несовместимы с нормами поведения советского гражданина, образуют состав особо опасного государственного преступления и в силу закона влекут уголовную ответственность. Третье. одновременно заявить Постернак, что имеющиеся в распоряжении прокуратуры Союза материалы свидетельствуют о том, что он злоупотребил гуманным отношением, проявленным к нему со стороны советского правительства, и несмотря на публичные заверения в патриотизме и осуждение своих ошибок и заблуждений, он, Постернак, встав на путь обмана и двурушничества, тайно продолжал антинародную деятельность, сознательно и умышленно направленную во вред советскому обществу. Четвёртое. В ходе допроса предъявить постернаку номер газеты Daily Mail, в котором опубликованы его стихотворения с воспроизведением в актимеле. Пятое. Показания постернака полностью отразить в протоколе допроса и дать ему подписать. Шестое. По окончании допроса объявить постернаку, что прокуратурой Союза будет произведено надлежащее расследование его действий. Седьмое. полагал бы к уголовной ответственности Постернака не привлекать и судебного процесса по его делу не проводить. Организация такого процесса представляется во всех отношениях нецелесообразной. Советская общественность, осудив действия Постернака как изменнические, требовала лишить его гражданства и удалить из пределов СССР. Ни того, ни другого по действующему законодательству суд сделать не может. Восьмое Поскольку Постернак совершил акт предательства по отношению к советскому народу и в результате политического и морального падения поставил себя вне советского общества, было бы целесообразно принять решение о лишении его советского гражданства и удалении из СССР. Такое решение может быть принято президиумом Верховного Совета СССР в соответствии с пунктом Б статьи 7 Закона о гражданстве СССР от 19 августа 1938 года.